Письма из Зэдельгема. Шато Зэдельгем. 10 октября 1931. Сигсмит. Эйрс три дня, как в постели. Оглушен морфием, но кричит от боли. От треволнений и тревог у всех голова идет кругом. Доктор Эгрет предупреждает меня и И не путать вновь обретенную Эйресом радость жизни в музыке с подлинным здоровьем и запрещает В.Э. работать на одре болезни. У меня от доктора Эгрита мурашки по коже. Каждый раз, встречая шарлатана, хоть немного, до да подозреваю. Вдруг он обдумывает, как бы половчей меня обобрать. С головой ушел в свою собственную музыку. Звучит жестко, но когда Хендрик приходит к завтраку и говорит мне «Не сегодня, Роберт», Я чувствую едва ли не облегчение. Прошлую ночь провел в работе над громовым «Аллегро» для виолончели, освещаемым взрывчатыми триолями, тишина, акцентированная опасными мышеловками. Помню церковные часы, пробили три по полуночи. «Где-то далеко ухал филин», — говорит гекельберефин «значит, кто-то умер». Слышно было, как кричит Казадо и воет собака, «значит, кто-то скоро умрет». Вечно она меня преследует, эта фраза. Что помню дальше, так это Люсиль. Она растягивала возле окна полотнище яркого света. Внизу, — сказала она мне, — меня ждет Морти Донт, готовый к поездке. Думал, я сплю, но оказалось, что нет. Все лицо было словно покрыто коркой. И несколько мгновений не мог бы сказать, как меня зовут. Проворчал, что не хочу никуда ехать с Морти Донатом, что хочу спать, и что мне и без того есть чем заняться. «Но на прошлой неделе... Вы договорились на сегодня», — возразила Люсиль. Я вспомнил. Умылся, надел все свежее и побрился. Послал Люсиль за мальчиком, чтобы тот начистил мне туфли. Когда спустился к завтраку, дружелюбный торговец украшениями курил сигару и читал «Таймс». — Не торопитесь, — сказал он мне, когда я извинился за свою медлительность. Там, куда мы едем, никто не заметит, рано мы приехали или поздно. Миссис Вильямс принесла мне завтрак, а за ней влетела И. Она не забыла, что это за день, вручила мне огромный букет белых роз, перевязанный черной лентой, и улыбнулась совсем как раньше. Донт водит темно-красный Бугатти Ройелл, 41, 1927 года выпуска. Вот это, Сиксмит, резвая штуковина. Идет, как хорошо смазанный дьявол, до пятидесяти по щебенке и оборудован мощным клаксоном, на который Донт нажимает при малейшей возможности. Чудный был день для мрачной поездки. Чем ближе к линии фронта, тем, естественно, более разоренной становится местность. За Руселаре земля все сильнее покрывается шрамоподобными кратерами, крест-накрест пересекающими полузасыпанные траншеи и выжженными пятнами, на которых не приживаются даже сорняки. Редкие деревья, все еще видные там и сям, при касании оказываются безжизненным древесным углем. Разрозненная путаница зелени на этой земле меньше походит на природу возрожденную, нежели на природу пораженную ложно-мучнистой росой. Перекрывая рев двигателя, Донт прокричал, что фермеры все еще не решаются пахать в этих местах, опасаясь неразорвавшихся снарядов. Невозможно ехать мимо, не думая о том, как плотно лежат здесь люди. В любой момент может быть дан приказ о наступлении, и пехотинцы поднимутся из земли, отряхивая с себя порошкообразную почву. Тринадцать лет миновавших после перемирия кажутся здесь столькими же часами, не больше. Цоннабеке — это обветшалая деревушка, состоящая из наполовину отремонтированных развалины, и место кладбища 11-го полка 53-й бригады. В комиссии по военным захоронениям мне сказали, что это кладбище, вероятнее всего, именно то, где навсегда упокоился мой брат. Адриан погиб 31 июля при наступлении на ридге в самой гуще боя. Донт высадил меня у ворот и пожелал удачи тактично сказал, что у него есть дело неподалеку. Мы, должно быть, находились в милях в пятидесяти от ближайшего ювелирного магазина. И предоставил меня моему донкихотскому дознанию. Ворот охранял чахоточный отставник, когда не был занят ухаживанием за своим жалким огородом. Кроме того, он работал и смотрителем кладбища, подозреваю, сам себя назначил, и порывисто протянул мне ящик для сбора пожертвований на содержание. Расстался с одним франком... И этот малый на сносном английском спросил, не ищу ли я кого-то конкретно, поскольку он заучил все имена наизусть. Написал ему имя своего брата, но у того чисто по-гальски опустились углы рта, что означает «У меня свои проблемы, у тебя свои, а это парень, проблема твоя». Мне всегда казалось, что я интуитивно догадаюсь, на каком из участков, обозначенных словами «известный Богу», лежит «экспер». Адриан. Сияющая надпись или кивающая сорока, или просто музыкальная уверенность, что-нибудь да приведет меня к нужному месту. Полнейшая чушь, разумеется. Надгробья бесчисленные, однообразные и выстроены, как на парад. По периметру наступают спиралевидные заросли куманики. Воздух такой спертый, словно небо хочет нас запечатать. Вдоль проходов и рядов я искал могилы тех, чьи фамилии начинаются на Ф. Адриан, скорее всего, погиб, но ведь никогда не знаешь наверняка. Военное ведомство допускает ошибки. Вот эта жертва войны реально, а вот та результат деятельности клерков. В данном случае никто из Фробишеров на этом участке в не покоился. Ближайшим был Фромус, БУ, рядовой 2389, 18-я восточная дивизия. Так что я возложил белые розы и на его надгробье. Кто может сказать? Может быть, однажды вечером изможденный Фромус попросил у Адриана прикурить, или они вместе съеживались под бомбежкой или пользовались одним лезвием? Да, я, сентиментальный болван, и знаю об этом. Встречаются шуты вроде Орфорда из твоего колледжа. Изображаются жаления о том, что война кончилась, прежде чем они смогли проявить свою доблесть. Другие — на ум сразу приходит — фиггис. Сознаются, что чувствует облегчение, ведь они не достигли призывного возраста до 1918 года. Но и некоторый стыд за это самое чувство. Я часто докучал тебе рассказами о том, как рос в тени своего легендарного брата. Каждый выговор начинался со слов «Адриан никогда не позволял себе» или «Если бы твой брат сейчас был здесь, он возненавидел само звучание этого имени. Перед моим насильственным исторжением из семейства Фробишеров я только одно и слышал «Ты позоришь память Адриана!» Никогда в жизни не прощу этого своим родителям. Помню последние его проводы. Это было моросящим осенним днем в Одли-Энде. Адриан в военной форме, папик его обнимает. Дни, знамены, криков «Ура!» давно миновали. Позже я слышал, что военная полиция, чтобы предотвратить массовое дезертирство, сопровождала призывников до Дюнкерка. Всех этих Адрианов, стиснутых ныне как сардины на кладбищах по всей Восточной Франции и Западной Бельгии в других местах. Мы сняли колоду карт, именуемую историческим контекстом, и нашему поколению Сиксмит выпали десятки, валеты и королей. Поколению Адриана тройки, четверки, пятерки, вот и все. Разумеется, вот и все, это еще не все. Письма Адриана неумолимо преследовали мой слух. Можно закрыть глаза, но не уши. Потрескивание в шее, в складках одежды, топотание крыс, хруст костей, перебиваемых пулями. Гром разрывов вдали и молнии разрывов вблизи, Стук камней по жестяным шлемам, Летнее жужжание мух над ничейной землей. Более поздние разговоры добавили жание лошадей, Хруст замерзшей грязи, Рев аэропланов и танков, буксующих полных Грязи колдобинах, Крики тех, кто подвергся ампутации, приходит в себя после эфира хлюпанье штыков, вонзающихся в шеи. Европейская музыка, прерываемая долгими паузами, звучит по-дикарски страстно. Как бы мне хотелось узнать, любил ли мой брат, как я, парней в той же мере, что и девушек, или этот порог свойствен лишь мне? А может, он умер девственником? Подумай об этих солдатах, лежащих вместе, скорчившихся, живых, холодных, мертвых привел в порядок надгробие Б. у фромса и пошел обратно к воротам. Что ж, моя миссия была обречена на провал. Смотритель возился с бечевкой и ничего не сказал. Мортидонт приехал за мной точно в назначенный час, и мы устремились обратно к цивилизации. ха ха Мы ехали по местности, именуемой Пулкапелле или что-то вроде. Повязывай аллеи, длившейся милю за милей. Донт выбрал эту прямую дорогу, чтобы разогнать Бугатти до максимальной скорости. Отдельные вязы сливались в единое дерево, повторяющееся до бесконечности, словно вертящийся волчок. Стрелка покачивалась у наивысшей отметки, как вдруг некая фигура, похожая на бегущую сумасшедшую, вынырнула прямо перед нами, ударилась о ветровое стекло и пронеслась, переворачиваясь над нашими головами. Сердце, доложу я тебе, подпрыгнуло так, словно им выстрелили из пушки. Да он стал тормозить. Дорога откинула нас в одну сторону, оттолкнула в другую. Шины визжали и опаляли воздух с запахом горящей резины. Наша бесконечность закончилась. Мои зубы глубоко впились в язык. Если бы тормоза не заклинило так, чтобы Бугатти мог продолжать свой путь по дороге, мы завершили бы свой день, если не свои жизни, распластавшись, а вяз. Машина, проскрежетав, остановилась. Мы с Донтом выпрыгнули побежали обратно, чтобы увидеть чудовищного фазана, хлопающего сломанными крыльями. Донт выдал замысловатое ругательство на санскрите. «Не знаю». И выдохнул «Ха!» от облегчения, что не убил никого из людей. Но возглас выражал также и смятение, ибо кого-то он все же убил. Потеряв дар речи, я промокал кровоточащий язык платком. Предложил избавить несчастную птицу от страданий. Донт ответил пословице «идиотизм», который, возможно, был преднамеренным. «К заказам сверхменю соус не подается». Он пошел обратно, чтобы попытаться уговорить Бугатти воскреснуть. Не сумел понять, что он имел в виду, но подошел к фазану, от чего тот еще отчаяннее захлопал крыльями. Его похожие на медальоны на грудные перья были в крови и фекалиях. Он плакал, Сиксмит, в точности, как... Двухдневный младенец. Пожалел, что у меня не было при себе ружья. Возле обочины валялся камень величиной с мой кулак. Взял его и размажил фазану голову. Неприятно, совсем не то, что стрелять в птицу, совсем не то. Листьями щевеля, росшего у обочины, как мог вытер с себя его кровь. Донт завел машину. Я в нее впрыгнул, и мы поехали к ближайшей деревне. Безымянное местечко — Насколько я мог понять, но там имелось жалкое кафе с примыкающими к нему гаражом и похоронной конторой, которые делили между собой кучка молчаливых местных жителей и множество мух, мотавшихся по воздуху, как одурманенные ангелы смерти. Резкое торможение нарушило центровку передней оси, так что МД остановился здесь, чтобы ее выправили. Мы уселись на открытом воздухе на краю площади, а в действительности — лужи грязи мощеный булыжником. В центре красовался постамент, исконный обитатель которого давно был переплавлен на пули. Несколько грязных ребятишек на той стороне площади гонялись за единственной жирной курицей. да возьми и взлети на постамент». Дети стали бросать в нее камни. «Где, интересно, ее хозяин?» Спросил у бармена кто прежде стоял на постаменте. Тот не знал, он родился на юге. Я попросил заменить выданный мне грязный стакан. Бармен обиделся и стал не так разговорчив. М.Д. спросил меня о том часе, что я провел на кладбище в Цоннебеке. Толком не ответил. Перед глазами у меня все вспыхивал искалеченный окровавленный фазан. Спросил у М.Д., что он делал во время войны. О, занимался бизнесом, знаете ли. — В Брюгге? — спросил я удивленно, не в силах вообразить себе бельгийского торговца бриллиантами, преуспевающего под пятой казеровских оккупантов. — Боже мой, нет, конечно, — ответил М.Д. — в Йоханнесбурге. — Мы с женой на время выехали из страны. Отдал должное его прозорливости. Он скромно пояснил. — войны не раздражаются без предупреждения. Они начинаются с небольшого зарева над горизонтом. войны приближаются. Мудрый человек следит за дымом и готов покинуть окрестности точно так же, как Эйрс и Иокаста. Меня тревожит следующая война. Она будет такой большой, что затронет все приличные рестораны. Он так уверен, что приближается новая война? Новая война приближается всегда, Роберт. Этот пожар никогда не тушит как следует. Что служит искрой для войн? Желание властвовать, становой хребет человеческой натуры. Угроза насилия, боязнь насилия или насилие, как таковое, суть инструмента этого ужасного желания. Желание властвовать можно видеть в спальнях, на кухнях, на фабриках, в политических партиях и внутри государств. Прислушайся к этому и запомни. Национальное государство – это всего лишь человеческая натура, раздутая до чудовищных пропорций. Из чего следует, что нации – суть общности, чьи законы писаны насилием. Так было всегда, и так прибудет впредь. Война, Роберт, — это один из двух вечных спутников человечества. — Что же, — спросил я, — является другим? — Бриллианты. Через площадь пробежал мясник в запятнанном кровью фартуке, и дети бросились в рассыпную. Теперь перед ним встала проблема, как приманить курицу, чтобы она покинула постамент. — А Лига наций? — Есть ведь... У нации другие законы, кроме боевых действий. Как насчет дипломатии? а дипломатия, — сказал М.Д., явно седлав любимого конька. Она подтирает то, что расплещет война. Узаконивает ее итоги. Дает сильному государству навязывать свою волю тем, кто слабее, сохраняя флот и армию для более весомых противников. Только профессиональные дипломаты, закоренелые идиоты и женщины рассматривают дипломатию как долгосрочную замену войне. Если доводить взгляды МД до абсурда, заявил я, то наука будет изобретать все более кровавые средства ведения войны, пока способность человечества к разрушению не превзойдет способность к созиданию, а, следовательно, наша цивилизация движется к самоуничтожению. Мое возражение МД принял с язвительным ликованием. И именно! Наше стремление властвовать, наша наука и те самые способности, которые подняли нас от обезьян до дикарей, до современного человека, суть то самое, что разрушит хомо сапиенс еще до конца этого столетия. Вероятно, вы проживете достаточно долго, чтобы увидеть, как это произойдет, везунчик. Каким же это будет симфоническим крещендо, а? Мясник подошел к бармену, попросил у него стремянку. На этом придется закончить. Глаза слипаются Искренне твой Р.Ф.